Глава двенадцатая Вазир Мухтар продолжал существовать. Кебабчи из Шимрунского квартала выбил ему передние зубы, кто-то ударил молотком в очки, и одно стекло вдавилось в глаз. Кебабчи воткнул голову на шест, она была много легче, его корзины с пирожками, и он тряс древком.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 Он поднимал ее изредка и сожалел, что рука была голая и не сохранилась хоть лоскутка золотой одежды на ней. Треуголку напялил на себя подмастерье Челонгера, она была слишком велика и спускалась с душей. Сам же вазир Мухтар в тройке с белокуром его слугою, каким-то еще кефиром, привязанный к стаи дохлых кошек и собак, мел улицы Тегерана.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 Матушка Настасья Федоровна перешла из Будуара в гостиную, и там говорила гости, что Александр не в нее пошел, с глаз долой, и сердца вон, забывчив. подей Булгарин, склоняясь над корректурой у пчелы и правил, благополучно прибыв в город сигеран имел торжественную аудиенцию его величества. Первый секретарь господин Мальцев, второй секретарь господин Аделунг в равной мере удостоились.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 «Ваше высочество, я понимаю вас», — сказал Мальцев, — «эти народные волнения, будьте уверены, ваше высочество, что я ценю». «Единственная просьба к вашему высочеству — отпустить меня немедленно в Россию, чтобы я мог засвидетельствовать печальное недоразумение, народные волнения». Зелий султан притих и, склонив несколько набок голову, наблюдал за человеком в широких штанах. Потом он спохватился. — Через три дня, ваше превосходительство, через три дня. Вы понимаете сами. Чернь, Сатэклоль, эти негодяи, необходимо подождать три дня. Все, что вам угодно, найдете вы здесь. Эти фероши будут охранять спокойствие вашего превосходительства. И ушел. Фироши стояли у дверей. Мальцев подождал и высунул нос. Он оглядел их, улыбнулся, зазвал, один понимал по-французски. «Прошу вас», — сказал Мальцев, — «вот тут на мелкие расходы». Он вытащил перед самым их носом пакет со сигнациями и всунул тому и другому по пачке. «Взяли, конечно». «Прошу вас», — сказал Мальцев, — «вы понимаете, мне нужно узнать. Мне нужно было бы узнать, что обо мне говорят, и каждый раз он...» прикоснулся пальцем к пакету три дня с утра до вечера волочили вазир мухтара с казаком сашкой кошками и собаками по улицам Таирани. он почернел сокса на четвертый день бросили его в выгребную яму за городом голову кибабчи бросил в канаву на третий день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 Фераш оказался толковым. В тот же день он сообщил Мальцеву, что принц Зели-Султан был у Асси, и что Мерза Масси посоветовал оказать мальцу всевозможные почести, содержать его хорошо, ни в чем не отказывать, а отправить его, по его желанию, в Россию и дорогу и убить. Сделанное дело есть сделанное дело, свидетель же всегда излишний сказал мне замоси и мальцев дал фирошу пачку ассигнаций содержали его хорошо ему приносили жирный плов фрукты конфеты шурбет он делал вид что сыт до отвалу и в самом деле пишхедмету уносил носил пустые блюда Как только закрывалась дверь за Пишхедметом, принесшим обед, Мальцев пригоршнями брал плов и конфеты и, тихонько ступая, согнувшись, снес в темный угол. Там он складывал все под ковер, же выливал в урыльник. Он голодал жестоко и все бегал в темный угол, все щупал руками жирные куски, но тотчас же прятал их, не прикоснувшись.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 Другой толмач расположился скромно, в углу, с чернилами бумагой и чинил перо. Мальцев в халате сидел. Он чувствовал боль под ложечкой, его тошнило. Это была аудиенция, какой не бывала у вазир Мухтара. — Аллах, Аллах, — сказал Дарвиш, — вот по падишах уплатил восьмой курур, и что же воля Аллаха? — Аллах, — сказал алла И Мальцев впервые услышал его голос. — Вот что сделали ему улы и народ тегеранский, народ непокорный и дикий. — Он я, сказал Абдуль Гассан-хан. Какой позор для всего Ирана! Что скажет император? По видит Бог, не хотел этого. Они почти не смотрели на него. Они сидели покорные, тихие, много их было. Мальцев быстро подумал.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 Лаярхан повел глазами мальцев и вида не подал виноват к великому моему сожалению русский посол он и только он был и тихо в комнате император в премудрости своей ошибся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 Вот его хотят убить. Поехал в Тигеран, даже не дав ему разину кирта. Грибоедов существовал. Мальцев не видел его с кануна того дня, когда все началось. Он вовсе не был для Мальцева безголовым предметом, который теперь лежал в грибной яме в братской могиле с дохлыми собаками. Мальцев об этом не знал. «Был!»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 Он хватал крупные куски и, почти не жуя, со сластрастием глотал, давился. Ночь его сдашнила, он испугался и всю ночь пролежал с открытыми глазами. Потом прошло. Просто он слишком долго голодал и объелся. Вечером того дня был составлен фирман официальный шаха, а бас в двух копиях, одна предназначалась для России начинался ферман так не знаем как описать превратности света аллах аллах какие случаются происшествия дальше следовал текст придворного толмача ивана сергеевича мальцева относительно вазир мухтара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 Все убитые с должной почестью преданы земле. Мы утешаем первого секретаря, виновников же незамедлим наказать. В неофициальной же записке спрашивала Свобаса отпустить или убить, или и отпустить, и убить. Заключать ли немедлий союз с Турцией И приказывала слать эмиссаров в Грузию Поднимать восстание. Вазир Мухтар лежал смирно. Имя Вазир Мухтара ползло по дорогам, Скакало на Чапарских лошадях, Подвигалось к Тибризу, Плескала восстанием у границ Грузии. Вазир Мухтар... Существовал. Уже дополз он, доращился до Тефлиса. Уже билась в истерике княгиня Солоне и плакала тяжелыми бабьими слезами проскови Николаевна, Моя вина, моя вина, Ниночка бедная. Елиза поднесла надушенный платок к карим грибоедовским глазам.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 Вот плоды вашей политики. Не нужно прощать этих денег персиянам, говорили вы. Не нужно того и другого. И вот плоды. Александр Грибоедов убит. И Паскевич внезапно о ударил ударил кулаком по столу, когда получил известие, письмо и Лизы, и крикнул, хрипя и брызгая с Сакину и полковнику Эспеху и Абрамовичу, «Взять пять батальонов тыловых!» Вести в Персию, план турецкой компании меняю, Корнет зовите Каргановой в Грузии восстание, Взять батальон для усмирения, пороть сволочей, Вздернуть по муле в каждой деревне. И только потом вспомнил, что ведь Грибоедов Александр Сергеевич убит, Как же так? И не воевал штатский человек, а вот убит.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 Может быть, дел было много. Леди Макдональд была с ней равна, иногда разговоры ее были шаловливее, чем надо бы. Английские журналы были скучны. Место пребывания было, по видимости, в Тебризе и настоящей жизни в Тегеране, а писем не было. Только однажды что-то замешалось в доме. Полковник не вышел к обеду. У леди были красные пятна на щеках, ей не здоровилось,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 Княгиня Солоне просила ее приехать в Тифлис. Александр Сергеевич разрешает ей. Он писал в Тифлис княгини Солоне. Нина стояла перед незнакомым стариком и смотрела на него спокойно. Александр Сергеевич писал полковнику Макдональду. Писал княгиню Солоне. распоряжался ею, и только ей ничего не писал. С ней он молчал, ее обходил. Слезы не обкатились. Круглые, готовые. Она их не вытирала. Вечером Дориджана стала укладываться. — Сахар продавать? — спросила она Нину. — Сахар? — Три пуда сахару осталось. — Пока я не получу письма от него, я никуда не поеду, — сказала Нина. Дариджана не возражала и укладывалась. Сахар продали. 13 февраля подали коляску с крыльца